Глава К мысли о создании структуры, которая будет заниматься не слишком благовидными делишками, Владя пришел постепенно. Прежде он не испытывал никаких угрызений совести, обокрал парочку знакомых. Каждый раз он действовал по одному сценарию, сначала узнавал о больных местах предполагаемой жертвы. Ну, допустим, одна дама в юности потеряла ребенка. И Леся изображала убитую горем провинциалку, у которой только что умер в больнице сын. Другая тетка обожала животных, кошек, и ей на пути попадалась все та же Леся в обнимку с котенком, рассказывающая душераздирающую историю о злом муже, швырнувшем несчастную киску с третьего этажа. Главной целью было проникнуть в дом к жертве. Завоевать ее доверие, узнать, где хранятся ценности и унести их. Провернув несколько удачных дел, Леся внезапно бросила Владю. «Замуж выхожу», — сообщила она подельнику и исчезла из его жизни, не оставив адреса. Наверное, Леся вспомнила поговорку про веревочку и решила завязать с опасным занятием, пока не поздно. «Сколько веревочки не виться, а конец будет?» Владик притих. Беспомощница его работы забуксовала. Пару раз он пытался продолжить дело с другими людьми, но из затеянного ничего не выходило. Влади начал жить, проедая накопленное. Запасов, состоящих в основном из ювелирных изделий, дорожавших во время всяких российских перетрубаций, хватило надолго, но в конце концов настал час, когда Влади продал последнюю цепочку и испугался — «Впереди маячил призрак нищеты. И что было делать?» К тому времени первая молодость его давно миновала. Он, правда, имел в кармане диплом о высшем образовании и числился на работе в неком заштатном НИИ, но на официальную зарплату было не прокормить даже лабораторную мышь. Впрочем, это сильное преувеличение. На еду бы для грызуна хватило, но Владе-то еще требовалась одежда, бензин для машины, и много чего другого. Хорошо еще, что он в свое время приобрел квартиру и теперь не испытывал проблем с жилплощадью. Оставалось лишь одно — присмотреть себе молоденькую дурочку с богатым приданым. Но, увы, на ярмарке женихов Владя теперь был товаром последнего сорта. Он, правда, смело представлялся доктором наук и профессором, но обеспеченные родители влюбленных дурочек были осторожны. Чаще всего они наводили о Владе тщательные справки и, узнав правду, женешок, скромный бюджетник с громадными амбициями мигом отправляли дочек за границу на учебу. Скандала с воплем «ты обманщик и мерзавец» не устроил никто. Поняв, что очередная рыбка сорвалась с крючка, Владя окончательно потерял душевное равновесие. И тут ему встретилась Анастасия Величка. Горшок нашел крышку и сапог-пару. Настя была похожа на Лесю, молодая, но неудачливая актрисулька из провинции. За плечами у женщины имелось театральное училище Тмутараканска и небольшой опыт работы на местных подмостках. Решив добиться славы и денег, Настя прибыла в Москву и стала тыкаться во все двери в надежде получить хоть крохотную ролишку. Но судьба не протягивала величка руку помощи, Наоборот, она постоянно ставила ей подножку. Когда Владя и Настя начали работать в паре, ему оставалось лишь удивляться, но ну почему режиссеры не разглядели в его компаньонке талантливую лицедейку? Из Насти фонтаном били фантазия и умение импровизировать. Она могла изобразить 14-летнюю девочку и 40-летнюю Матрону. Насте удавались любые роли. Заявившись к бутылочникам Гале и Мише Кусковым, она так ловко сыграла голодный обморок, что ей поверили не только наивный муж и жена и их простоватая домработница Ляля, но и врач скорой помощи. И именно Настя организовала ВИР. Она придумала себе имя — Карина. А Влади велела зваться Мишей. Величка ловко находила похожих на себя людей, готовых ради денег на все. Таких, как Рита Воскобойникова. К тому же Настю отличало редкостное умение ощущать опасность. Когда одна из сотрудниц Вира, Олеся, стала нагло требовать повышения зарплаты, Настя моментально свернула офис. Они с Владей просто сняли другое помещение. В огромной Москве затеряться просто. Достаточно перебраться из одного района в другой, поэтому Настя не боялась никого. Она мгновенно обрастала нужными людьми, вроде тетки из ЗАГСа, продававшей паспорта умерших людей, а еще Величко, снимая помещение, всегда показывала красиво оформленные бумаги, сообщая, что ее контора ВИР занимается рекламой. В Москве и впрямь существует фирма, оказывающая пиар-услуги, только ее название пишется ВИР. Но мало кто обращал внимание на отсутствие мягкого знака. Расчет Насти был прост. Предположим, какая-нибудь обозленная Олеся решит все рассказать о Вире в милиции. И что? Менты прибегут в Вирь, а там им мигом объяснят их ошибку. Но чтобы все-таки избежать скандалов, Насти и Владя больше полугода на одном месте не работали. Исчезали, словно кусок льда в печи, бросив прежних сотрудников на произвол судьбы. Долгое время тандем успешно косил деньги, но потом приключился скандал с Олесей. «Они ее убили!» — воскликнул я. Нора выпятила губы трубочкой. Доказательства кончины девушки нет. Тело не найдено. Настя уверяет, что девица попросту вышла замуж и укатила прочь из столицы. Женщина с данными Олесей в качестве умершей не зарегистрирована. А фото могилы, которое Рита. Не успокаивался я. Владик объяснил, вступил в разговор Макс, что оно сделано посредством фотошопа для устрашения Риты, чтобы та сидела тихо и не высовывалась. Но они хотели убить и Риту, напомнил я. Девушку избили почти до смерти, она чудом выжила. Макс и Нора переглянулись. Преступники утверждают, что никогда никого не устраняли, спокойно сообщил Макс. Они просто скрывались, понимая, что их не найдут. Да и как искать? Вира официально нет, есть Вирь. Карина — не Карина, Миша — не Миша. Но Рита в реанимации, дудел я в одну дуду. Макс тяжело вздохнул. Верно. Но Настя упорно твердит, я тут ни при чем, ее обокрали. И попробуй докажи обратное. Лично мне кажется, что величка попросту наняла бомжа, который сначала избил Риту, а потом ограбил бесчувственную девушку. Вполне вероятно, что ему было велено убить Риту. Но бродяга плохо справился с задачей. Найти маргиналы практически невозможно. Теперь об Олесе. Заявление о пропаже сей особо не поступало. Трупы ее не находили. Похоже, что за эти преступления Настя и Владя не понесут наказания. «Зато они ответят за другие деяния!» — воскликнула Нора. «Мы... Давай по порядку!» — перебил ее Макс. «Постойте!» — воскликнул я. — Значит, Франсуаза? — Настя Карина! — кивнул Макс. — Это дело стоит особняком среди прочих. Сам понимаешь, парочка брала заказы на всякие неблаговидные дела, доказать их участие в которых очень и очень трудно. Есть у меня кое-какие подозрения. Вот, например, не так давно некий Семен Мальцев, очень обеспеченный, но хитрый коммерсант, Оформивший свою фирму, квартиру и прочее имущество на жену, попался с наркотиками. Мужчину сунули за решетку. Его супруга мигом оформила развод и выскочила замуж за молодого парня. Парочка зажила в свое удовольствие на деньги, заработанные нынешним арестантом. А Мальцев продолжает до сих пор говорить, что наркоту ему подсунула любовница, некая Ирочка. Только фамилии он ее не знает. Девица испарилась так, словно ее и не было. Бывшая жена Семёна никогда ни в чем не признается. Настя Карина тоже промолчит. Так-то? «Значит, кто-то заказал Игоря», — догадался я. «Но кто?» Нора кивнула. «Верная догадка. Мне помогла ее решить диктофонная запись. Я стала прослушивать нашу первую беседу с Игорем и зацепилась за его фразу — Календарь я показал своим одноклассникам Юре и Владе. Я стала трясти Игоря. Парень вспомнил, что рассказывал мальчишкам о своей влюбленности в фотографию. Дело-то было давно. Самойлов успел забыть о той беседе, да и об одноклассниках давно не вспоминал. Но год тому назад его позвали в школу. Заведение отмечало юбилей, и директор собирал бывших выпускников. После собрания в актовом зале народ разбрелся по классам. Все начали охать и ахать, пытаясь узнать друг друга. Игорь хоть и смотрелся юношей, на самом деле давно не мальчик. Его делают молодым стройная фигура и мелкие черты лица, а пробивающуюся седину Самойлов закрашивает. Но не о мужском кокетстве речь. На той встрече был Владя. Он, как всегда, врал окружающим, что является доктором наук и профессором. Бывшие одноклассники Владику верили на слово и восхищались его успехами. Удачно начатую встречу продолжили в ресторане. Игорь тогда хорошо выпил и наутро забыл, о чем беседовал с Владей. «Но я», — перебил Нору Макс, — сумел выдавить из Влади правду, взял его на шарах, сообщил, что Игорь все рассказал, и тот начал каяться. Хорошо подвыпив, Игорь стал изображать из себя олигарха и начал врать Владья о своих супердоходах. «Где же ты деньги на раскрутку взял?» — хмыкнул бывший одноклассник. Игорь рассказал про оставшиеся от отца карты, про проданные подлинники планов местности, а заодно и про зарытое в Крыму сокровище, про ожерелье, украденное ювелиром гофмайстером Услыхав знакомую фамилию, Владья вздрогнул и попросил — Нарисуй-ка мне украшение. Игорь прямо на салфетке изобразил колье. Владя спрятал бумажку в карман, подлил самойлову коньяк и поинтересовался: Ты женат? Нет, пьяно рассмеялся Игорь, все Франсуазу жду. Кого? не понял Владя. Девушку, еле-еле ворочая языком, сообщил Игорь. Помнишь что от календаря? Девушка с календаря, повторил Владик. «Ты, однако, однолюб». «Ага», — закивал совершенно окосевший Самойлов и принялся жаловаться на неустроенную личную жизнь. Игорь не помнил, как потом добрался домой. Забыл он и о своих пьяных откровениях, но Владик-то мигом вспомнил колье Арины, продав которое купил себе квартиру. Он рассказал Насте о кладе. Та сначала посмеялась над Владей, но потом призадумалась. «У Самойлова дома спрятана карта», — уверял Владик. «Нам бы найти ее». «Бред», — вяло возражала Настя. «Заказов нет, давай попробуем», — наседал Владя. Колье было точно. «Вот что, держи. Это дубликат ключей от квартиры Игоря. Пока он пьяный в туалете блевал, я из его барсетки связку вытащил и оттиск сделал на мыле». «На чем?» — удивилась Настя. «Классику читать надо», — заржал Владя. Отвел дурака в сортир, взял кусок мыла и вдавил в него ключи. Очень старый способ. Им еще Шерлок Холмс пользовался. «Ну ты даешь, только и сумела воскликнуть Настя. Сделал потом дубликат, — спокойно вещал Владя. «Ты сходи к нему домой и аккуратно поройся там. Я Игоря на себя возьму. Приглашу опять в ресторан, ну, якобы хочу старую дружбу реанимировать. Пока мы с ним ля-ля разводить станем». Ты, во-первых, посмотри, висит ли на стене фотка этой ха, франсуазы, и, во-вторых, поищи фальшивое ожерелье. Если найдешь, сделай снимки. Усекла?» Настя кивнула. Дело прошло без сучка, без задоринки. Портрет красовался над диваном, колье валялось в коробке из-под печенья. «Отлично!» — потер руки Владя. «Осталось найти клад». «Ты идиот!» — ответила Настя. «Какой клад?» «Там карты есть?» — спросил Владя. «Полно? На стенах висят?» «Явно не те. Самую ценную он спрятал, сам хочет богатство отрыть». «Кретин!» — вздохнула Настя. «Лучше нормальных клиентов ищи». «Считай меня заказчиком!» — воскликнул Владя. «Я оплачу твою работу». «Ладно», — пожала плечами величка. «Ты башляешь, я танцую». Поймать Игоря оказалось очень легко. Глухонимая Франсуаза мгновенно вошла в его сердце. Настя постаралась, нарисовала родинку, сделала соответствующую прическу. Наивный Игорь моментально влюбился. Он даже не сообразил, что Франсуаза на фото и Франсуаза в жизни имеют разные овалы черты лица, не говоря уже о возрасте. То, что запечатлена на фото, сегодня должно быть хорошо за сорок. Она ловко изображала из себя юную девушку. Но Владя отлично знал, на какую педаль следует нажать, чтобы Игорь лишился способности соображать. Все получилось так, как хотел мошенник. Франсуаза попала Игорю на глаза во время тусовки. Никто точно не знал, с кем пришла девушка. Вроде с Олегом Писемским, а может, не с ним. Гостей на дне рождения было много. На самом деле ее никто не звал. Девица сунула деньги и вошла в ресторан, затерявшись в шумной толпе. «А откуда Франсуаза знала язык жестов?» — удивился я. «Она же лишь прикидывалась глухонемой». Макс и Нора засмеялись. «Дело не в том, чем владела Франсуаза», — сказала хозяйка, «а в том, что Игорь не понимал азбуки глухонемых. Просекаешь, конечно, что девица отлично слышала» а свое понимание чужой речи объясняла умением читать по губам. «Да», — кивнул я. Еще она делала руками какие-то пасы, складывала пальцы в фигуры», — пояснил Макс. «А ничего не подозревавший Игорь принимал эти жесты за речь глухонемых. Понятно?» Я вздохнул. «Теперь да». «Ну и хорошо», — подхватила Нора. «Едем дальше». Франсуаза ищет карту. Чем дольше она осваивает квартиру, тем яснее понимает, Влади пришла в голову кретинская идея. Но подельник настроен решительно. В конце концов, Настя до чертиков надоедает изображать из себя немую, и она говорит Владику, давай отвезу дурака в санаторий, напою там нашим фирменным коктейлем из снотворного, потом вернусь в Москву. «Ты тоже приедешь на квартиру, мы вместе обыщем апартаменты, и если не обнаружим тайник, то забудем об Игоре и карте». Владя соглашается, и Настя приводит план в действие. Игорь мирно спит в пансионате, а кот Базилио и лиса Алиса шарят в его вещах. Ничего не найдено, карты нет. «Сообразила!» — вдруг восклицает Настя. «Только сейчас!» «Ну-ка вспомни, Игорь же рассказывал тебе о смерти отца, отчима и матери. Семья ехала за кладом и попала в аварию. Небось, карта у них с собой была. Она пропала с вещами во время происшествия». «Действительно», — бормочет Владик. «Могло быть и так». «Пошли отсюда», — злится Настя. «Столько времени из-за тебя зря потеряли». «Да и я хороша», — поверила в дурацкую идею с кладом будь у самойлова карта он бы давно сам все выкопал я думал он не знает куда отец бумагу спрятал попытался оправдаться владик индюк тоже много думал а потом в супе оказался зашипела настя знал бы ты как мне надоело немую из себя корчить ну ка дай ее сюда не успел владя вздрогнуть как настя схватила портрет франсуазы разодрала его и запихнув обрывки в сумку сообщила Фу, прям легче стало. Надеюсь, никогда больше не увижусь с кретином, способным балдеть от листка календаря.